верка выходной день не надо никуда спешить благодать чуть не до десяти тайка спала потом беспечно бродила по квартире, раздергивая шторы, радуясь янтарному такому желанному солнышку брызнувшему на подоконник не спеша сварила кофе долго с наслаждением пила его под воскресный пасьянс. Сошелся. Хорошо. Кое-как, раскачавшись к полудню, принялась за уборку. Началась чулана. Давно пора навести там порядок. Разобрала одежду. Что-то пойдет на лоскутное шитье. Недавно увлеклась этим занятием, сказав себе «Искусство кройки и шитья — искусство мудрого житья». что еще вполне пригодно для носки. Наметила отдать нуждающимся. Не носится, Зачем хранить? То же самое с завалами книг. Выбросить. Руки не поднимутся. Надо отнести в библиотеку. Игрушки детей? Отдашь в детский сад? Приедут, заворчат. Не бережешь наше детство. Бог с ними. Пусть лежат. Пора чаю попить, решила Тайка. Выбираясь, Из-за коробок и узлов. Пошла на кухню, поставила на плиту чайник и, дожидаясь, когда закипит, вернулась в чулан. Рассеянно усела среди узлов. Взгляд ее упал на вьючник, что таился в самом дальнем углу чулана. Сердце больно сжалось. Она никогда не трогает его. Это ящик погибшего мужа. Горько хранил в своем полевом вьючном ящике Записные книжки со стихами, дневниковыми и деловыми записями, документы, фотографии, самоиздатовскую книжку стихов Высоцкого, портрет Хамингуэя, компас, Фляжку, нож и множество других, дорогих ему вещиц. Что-то заставило тайку на этот раз вытащить ящик выволокла, открыла. Перебрала одно, другое, наткнулась на коробку. В каких продают кукол? Открыла. Точно! Кукла! Страшненькая! Белобрысая кукла в странной не некукольной одежонке с нарисованным под глазом синяком. «Да это же Верка!» — вспомнила Тайка. И, прижав к груди находку, пошла на кухню. Чайник энергично, как милиционер на посту, свистел, призывая к порядку. Не выпуская куклу из рук, Тайка налила чаю и села к столу. «Значит, Горько хранил свою Верку!» И она заплакала. Этих кукол, Верок, геологиньки Онежской партии подарили своим коллегам, большей частью мужьям На 23 февраля, лет 20 назад, сколько веселье было в ту пору их жизни! давно замечено, что семьи геологов, создавшиеся еще в студенчестве, редко распадаются. Не в частых ли разлуках секрет счастья? Вот эти разлуки и породили в их партии образ Верки. Бывало, ребята-геологи в кабинетном застолье, что случались по пять раз на неделе, бросали друг другу. «Валер, а ты по рации Верке привет передал?» или «Николай, тебя Верка просила одеколону купить. Водка в Онеге кончилась». Женщины давно догадались, что Верка — образ мифический, но игру поддерживали. «Да кто ж такая? Что за красотка? Одна на всех. Онежская троюродная б. позволял себе крепкое слово Горько. «А как без нее в полевых условиях?» добавлял известный мастер онежской жеребятины. Как-то раз, мучаясь, чтобы такое необычное подарить мужчинам к 23 февраля, женщины решили они подарить ли каждому поверке. Сказано сделано. Купили белобрысых кукол, соответственно одели, согласно нетленному образу подмалевали лица. Накололи на запястье каждое имя и вручили мужьям со словами «Когда тебе в разлуке туго согреет верная подруга». Эффект был поразительный. Мужики хохотали до слез и дружно предложили первый тост за боевую подругу — за Верку. Биография загадочной Верки на этом не закончилась. Какое-то время спустя они встретились с ней лицом к лицу. В один из чудных дней ослепительного апреля, когда кабинет заливало солнце, а в предчувствии полевого сезона бумажные волокита надоело и сотрудники партии были заняты кто чем, Тайка засыпала над журналом спектрального анализа. Николай грелся у окна, подставив суровое лицо солнцу. Тося... Его жена и Тайкина подруга, бросив до чертиков надоевшие геохимические расчеты, хлопотала над чаем. А Валерий Петрович, отодвинув геологическую карту, искал тубус, чтобы сбегать за бутылкой. Назрела необходимость оживить трудовой процесс. Вино носили исключительно в тубусе. Зачем наглеть? Все-таки рабочий день. Появилась она. да. Это была она. Тося, открыв дверь на нерешительный стук и впустив в кабинет загадочную гостью, восхищенно округлив глаза, подлетела к тайке. «Верка! Настоящая Верка!» Похоже, гостья добиралась до экспедиции в вагоне с углем. Очень хрупкого телосложения, одета была в короткую юбку, спортивные штаны, приталенный пиджачок, и резиновые сапоги, все изрядно помятое. Блондинка. Завитые волосики жиденько колосились над ее жутко раскрашенным лицом. Под левым глазом просвечивал густо запудренный синяк. Амбаре от дамы шло такое, что хозяевам кабинета пришлось открыть форточку. Классический образ. Гостья держалась, хоть и скромно, но вполне уверенно. «Извините, Егор Павлович, здесь работает?» — подала она голос. «Его пока нет», — вежливо ответила Тайка. «Вы присядьте, обождите, он скоро будет». И она придвинула гостье стул. «Не могу же я здесь провести весь день? У меня дела». «Появится, появится!» — успокоил неожиданную гостью Николай. «Вот, выпейте пока чаю». И он гостеприимно поставил перед женщиной чашку. Почувствовав мужское внимание, гостья жеманно улыбнулась и, вынув из карманчика пиджака флакончик, побрызгала себе за уши. «Подушусь немножко», — пояснила она, — «а то подумаете, что с похмелья...» Тайка очнулась от счастливых воспоминаний. Чай в большой сиреневой чашке остыл, рука, прижимавшая к сердцу куклу, онемела, оторвав ее от себя, тайка ласково, со всей нежностью, на какую была способна, погладила верку посвалявшимся кудряшкам и обняла, как самую дорогую гостью, самую долгожданную подругу, почти сестру.